Глава двадцатая. «Я многое понимаю. Но что вы тут оба делаете? Не понимаю совсем». Покачал я головой, глядя на Мишу и Дэна. «Действительно не понимаешь?» нахмурился Миша. «Стас, мне кажется, ты лукавишь». «Определенно так и есть». С важным видом закивал Дэн, а затем посерьезнел. «Мы здесь, чтобы помочь тебе и свете, Ну и кроме того, я тут на работе». В качестве водителя одной из клановых машин. Он указал на белый микроавтобус. И правда, право он получил давно. Учился еще вместе со мной, но тачку себе так и не купил. Иногда мою брал покататься. «Хорошо. Ты водитель», — кивнул я. «А ты?» — повернулся к Мише. «А я?» — смутился наш друг-художник, а затем вздохнул. «Я не могу сидеть без дела после того, как Вита позвонила и сказала, что Свету похитили». Мы договорились с Витой, что я останусь со штабом и медиками. Ну а буду помогать, чем смогу, если понадобится. Да и опыта наберусь. Ну что с вас взять? Набирайтесь опыта. Только на рожон не лезьте. И спасибо, что пришли. Для меня и для Света это много значит. Я улыбнулся друзьям. Но весьма любопытно узнать, что творится в голове у Льва Алексеевича. Все-таки не сама же Вита решила позвонить Мише. Дед сказал прихватить его. «Зачем? Боец из него вряд ли выйдет толковый, да и водить он не умеет». Мы стояли на просторной парковке, где обычно останавливаются фуры, чтобы дальнобойщики могли отдохнуть. Заметив два черных микроавтобуса ТОДА, я направился к ним. Встретить пополнение. «Приветствую, друзья из колонайда». Илья Добрин поздоровался с выходящими из ТОДА японцами. «Привет, Тицуя». «Привет, Сицука». Отдельно выделил он представителей главного рода клана. Все вновь прибывшие были облачены в черные тактические костюмы, отчего казались, если не близнецами, то двойняшками точно. Только Тэцуя, старший брат Сицуки, сильно выделялся высоким для японца ростом. На вид ему было лет 28, над тонкими губами были черные усики, карие глаза, смотрели серьезно и немного хмуро. Когда все со всеми поздоровались и познакомились, Илья пригласил обоих Айда в один из микроавтобусов Добриных. Внутри мы разместились в шестером. «Итак, давайте еще раз пробежимся по нашему плану», – начал Илья. «Позвольте, я поднял руку, словно школьник». «Пока не приступили, хочу кое-что прояснить». «Хорошо, давай, Стас», – кивнул старший из трех Добриных. «Прежде всего я хочу поблагодарить вас за участие». Но все же я не могу не задать вопрос. Почему вы делаете это? Почему готовы рисковать своими жизнями? Алексей и Тцуя нахмурились. Лицо Ильи не изменилось. Сицука чуть приоткрыла рот, а Вита выпалила. «О чем ты, Стас? свет уже похитили. Мы должны ее спасти. Мы...» Погоди, племяшка. Илья положил ей на плечо руку и повернулся ко мне. «Я, в общем-то, понимаю твой вопрос» но прошу тебя все же его развернуть. Хорошо. Кивнул я и обратился к Вите. Прежде всего формально, Свете ничего не угрожает. По крайней мере до тех пор, пока я не поговорю с Ральфом. А если я вступлю в синдикат Багряной Псы, какое-то время ей ничего не будет угрожать. Какое-то время? Уточнил Алексей. Думаю, все здесь присутствующие понимают, что удерживать бойца силы в своих рядах — бредовая затея. — кивнул я. — Поэтому даже если я присоединюсь к ним и буду выполнять различную работу, скорее всего, не особо чистую, в конечном итоге от меня все равно избавятся. Существует такая вероятность. Не стал спорить сын Ильи. — А если ты откажешься, тебе убьют сразу, — тихо проговорила Вита. — Я не знала, что вопрос стоит так. И потому удивительнее, что ты спрашиваешь о наших мотивах. — У вас могут быть жертвы. Твердо произнес я, не говоря уже об экономических потерях. «Поймите, я очень рад, что вы согласились мне помочь, но я...» «Ты переживаешь за наши жизни», — расплылся в улыбке Илья Львович. «Это здорово. Но дай я тебе кое-что объясню. После нападения на вас Сицукой, оба наших клана стали всерьез готовиться к войне с багряными псами». Подтверждая его слова, брат и сестра Аэда кивнули. Тараканов нужно давить сразу, а не ждать, пока не размножатся, и выселят вас из дома. Мы – вайлорды, Стас. Клановые вайлорды. Для многих кланов испокон веку в порядке вещей давить маленькое зло, чтобы предотвратить большое. Лучше сейчас ликвидировать парочку людей, сеющих зло, чем потом сражаться с полчищем граймов. Это если говорить о моральной части вопроса. Но если говорить о политике то нам необходимо провести показательные выступления, дать понять всем, что оба наших клана против псов и настроены более чем серьезно. Плюс мы до сих пор не получили ясного подтверждения, что кто-то из псов использует кольцо. Однако если получим, то добавится и моральных причин, и политических. Мы не можем оставить без внимания открытое нападение на союзный клан в нашем родном городе. Верно, Тицуя? Верно. Парень кивнул и посмотрел на меня. «Мы с вами только сегодня познакомились, Станислав Сан. Но я много о вас слышал, и от своего имени хотел бы поблагодарить за помощь моей сестре и моим соклановцам. Одного этого для меня достаточно, чтобы помочь вам в вашем деле. Не говоря о почтении клану Добреных». Ну что ж, можно считать этот вопрос закрытым. Мне вспомнилась одна весьма неоднозначная фраза, которую агрессивные тайные кланы использую для объяснения своих действий. Почему вайлорды сражаются друг с другом? Элементарно. Чтобы стать сильнее. Чтобы отточить свои навыки. И быть готовым к очередному бесконечному прорыву граймов. И в доказательство добавляют, что и государства так думают. Потому и дают столько воли кланам и синдикатам. Благодарю вас. Искренне проговорил я. Да пока не за что. Отмахнулся Илья Добрин. Теперь-то давайте еще раз обсудим план. Ука — род клана Айда, специализирующийся на тайных операциях. Бойцов этого рода по праву можно назвать ниндзя или шиноби. Не все они вайлорды. Но, как я понял, даже вайлорды Ука предпочитают держаться в тени, а не сражаться открыто. Вместе с Тецуи прибыло пять членов рода Ука. По словам брата Сицуки, Взял он их с собой, что называется, на всякий случай. Но думаю, с этим он лукавит, и, возможно, Добрин и Сайда уже планировали какую-то операцию с участием этих ниндзя. А теперь вот планы поменялись или не очень. Грайм их разберет. «Станислав Сан, ваша сестра обнаружена», — сообщил Тецуя, получив отчет от члена команды ука Ее держат на третьем этаже особняка, под окнами охрана. Скорее всего, в коридоре тоже. «Она одна?» — уточнил Илья. «Да, при этом часто подходит к окну», — проговорил Тецуэ, бросив взгляд в мою сторону. «Она ждет нас», — ответил я. «И помогает». «Для обычной девушки весьма проницательно», — отметил Алексей. Между тем Тецуэ что-то говорил в гарнитуру на родном языке. «Гром, что с наблюдением?» — обратился Илья к командиру разведки. Выслушав ответ, он повернулся к нам. Все как прежде. Предположительно, оно есть. Но подкрепление до сих пор не обнаружено. «Итак, мы с вами идем в ловушку», — покачал головой Алексей. «Я попросил бы без пессимизма», — отозвался старший из Добренных. «Ловушка, о которой знаешь, не ловушка. К тому же существует шанс, что подкрепление от псов не будет. Ты сам-то в это веришь, отец? Думаешь, они просто отдадут нам главу команды, так же, как и его подчиненного?» Этот разговор происходил в машине, пока мы ехали к месту встречи. Ральф ждал меня в трехэтажном особняке на отшибе поселка Егорово, в шести километрах от Малахит-Сити. Илья ничего не ответил, в третий раз за всю поездку проколов палец и помазав кровью кольцо. «Проснись, красное кольцо влюбленной девы». Глава боевого крыла клана напрягся, а затем прильнул к окну. «Что, есть отклик?» — тут же спросила Вита. «Да, определенно», — кивнул Илья. «Я чувствую, оно там. Синее кольцо. Похоже, его обладатель находится в Егорово. Как раз в том особняке». Хо -о -о. протянул тыцу и прищурился. Его взгляд стал холодным. «Что ж, к нашим задачам теперь точно прибавилась еще одна», — серьезным тоном произнес Илья. «Обнаружить и захватить обладателя синего кольца. В крайнем случае ликвидировать. Но кольцо упускать нельзя» я кивнул соглашаясь с ним и начал прокручивать в голове детали нашего весьма простенького плана который строился на том что шиноби из родаука еще не обнаружены нужно дать им возможность выкрасть свету а вот как я еще раз перебрал в голове варианты которые мы отмели их было немного а самым жизнеспособным мне показался тот где я в одиночку приезжаю в особняк вступаю в диалог с ральфом мне приводят свету врываются шиноби но «Меня могли бы обыскать и забрать амулет. Плюс в комнате переговоров могло собраться много сильных бойцов, и от шиноби не было бы толку. Не говоря уже о том, что наши враги все-таки не совсем профаны и знают о передвижениях боевой группы кланов Айда и Добриных», за окном мелькнула табличка указателя Егорова. «Мы близко. Всем машинам полный газ». Скомандовал Илья, глянув в монитор, на котором транслировалась картинка с дрона, который, к счастью, до сих пор не сбили. Сам же оператор дрона со своим ноутбуком сидел в нашей штабной машине. Вайлорды в нашем микроавтобусе начали рисовать одноразовые амулеты. Я тоже сделал парочку на всякий случай. С моим персональным амулетом использовать одноразовые очень тяжело. Какой все-таки безрассудный план. Не отрываясь от рисования амулета, пробормотал Алексей. «Ну а что ты хочешь? Заложниками всегда сложно», — хмыкнул в ответ его отец. Впереди послышалась стрельба. Каждый боец, ехавший с нами, знал, что и когда ему нужно делать. Сейчас, например, мы пускали в расход внешнюю охрану, которая, к слову, активно отстреливалась. Несмотря на то, что наш микроавтобус был бронированным, мало приятного слышать, как в его кузов слязгом попадают пули а ведь нужно поторапливаться. Мы проехали пост внешней охраны. Пора наших машин, ехавших впереди, остановилась. Выпрыгнувшие из них бойцы теперь сдерживали автоматным огнем внешних защитников особняка. Через лобовое стекло я видел железные ворота. «Вита, пора!» — скомандовал Илья. Тацуэ отдавал четкие приказы на родном языке. «Должно быть родуука, что меня несколько волновало» но я уже решил доверить им спасение сестры. У меня другая задача. «Хрустальная туфелька, сияй!» — воскликнула Вита, и как только активировался ее персональный амулет, произнесла еще одно заклинание. «Усиление тела шесть. Мощь!» «Стас?» Старший Добрин схватил ручку откатной двери. «Готов!» — ревкнул я и повернулся к Вите. «Давай!» Дверь отъехала в сторону, и я выпрыгнул из едущей на полном ходу машины. Прыгал боком, чтобы тело пошло условно параллельно движению. Прыгал, поджав ноги. Через секунду я ощутил сильный удар по ступням, получил ускорение и разогнул согнутые колени. Со стороны, наверное, выглядело будто Вита с ноги запустила меня в полет. А вообще-то я оттолкнулся от ее пробудившейся хрустальной туфельки, усиленной одноразовым амулетом. На моем пальце была кровь, а висящего на шее черепа я коснулся еще в машине. Еще в машине я начал читать заклинания пробуждения персонального амулета. режь Джек-Потрошитель!» Я летел прямо в забор, который с металлическим звоном распался на мелкие кусочки. Затрещали автоматные очереди. Я бы расшибся об асфальт или бы оказался прошит выстрелами врагов, если бы не джак Когда я почти впечатался в асфальт, меня дернуло в обратном направлении и поставило на ноги. Я метнулся в сторону, освобождая дорогу микроавтобусу перекатился через себя и поднялся на ноги. Меня шатало, а внутренние органы передавали пламенный привет, будучи не в восторге от такого потрясения. Вокруг меня падали разрубленные пули и кружил черный силуэт. «Ух ты! Вот это персональный амулет!» — восхищенно воскликнула Вита. «Даже круче, чем у тебя, дядя!» «Сомневаюсь». Хмыкнул Илья, готовый ринуться в бой. «В любом случае в нем больше одного призрачного сердца». — отметила про себя Добрина. «Кто ж ты такой на самом деле, Стас?» Черная тень вокруг Стаса постоянно кружила, невероятно быстро разрубая все летящие у своего хозяина пули. На такой скорости Вита не могла разглядеть амулет Стаса, но острое вайлордовское зрение выхватывало основные детали, а мозг сводил их в единую картину. И картина эта поражала. Двухметровая фигура в черном балахоне, из-под капюшона которого выглядывал страшный нечеловеческий череп. Вытянутые челюсти напоминали клюв, но ведь и казалось, что это четыре длинных зуба. Ног из-под балахона видно не было. Фигура парила в воздухе, в нескольких сантиметрах над землей. были видны костяные кисти, сжимающие оружие. Что это за оружие? На такой скорости разобрать было сложно и все же вита. Была уверена, что эти две массивные боевые косы широкими лезвиями. «Дальше сами!» — крикнул Илья, выпрыгнув из машины, когда та чуть сбавила скорость. Приземлился дядя на асфальт уже в своей полной броне. Успел активировать персональный амулет. «Ука вступили в бой», — доложил Тецуэ, когда микроавтобус заложил вираж. «Светлану Сан удалось вывести из комнаты». Перед Витой, Алексеем, Тецуэ и Сицукой, братьями фазановыми мечтой Сакамото, Стояла задача обеспечить поддержку бойцам рода Ука и освободить Свету. Сама же Вита была готова, чтобы ты не стала, спасти свою новую подругу. Света пыталась не бояться, но хоть она и верила в силу и упорство брата, картины прошлого то и дело всплывали в памяти. Еле не знать, насколько страшными врагами могут быть Вайлорды. И все же девушка крепилась. Подходила к окну на случай, если брат решит все-таки обратиться за помощью к Добринам. Или к отцу. Ей сказали ждать в комнате. Сказали, что пригласят, когда за ней приедет брат. Ее встретили недалеко от работы. Сообщили, что ее брат знает тайны синдиката и прямо сейчас за окнами их квартиры наблюдает снайпер. Света понимала, что такое вполне возможно. Поэтому без сопротивления согласилась сесть в машину псов. И, оказавшись в особняке, ждала. Гадала, что будет дальше, и повторяла себе, что брат спасет ее, и они вместе смогут вернуться домой. Домой ли? Когда в комнату вошли двое вооруженных людей, Света испугалась. Не их, а того, что ее выведут из такой удобной для штурма комнаты. Света приложила все силы, чтобы не показывать страха. Она вжалась в стену возле окна, мужчины уверенно направились к ней, Один из них протянул к ней руку и упал с простреленной головой. Второй повернулся, и висящий за окном мужчина в черной маске выстрелил и в него. А затем за считанные секунды при помощи какого-то инструмента открыл окно снаружи. Сделать это изнутри света не могла, так как ручку сняли при ней, когда ее только завели в комнату. «Давай люку!» — быстро велел неизвестный. Услышав сильный акцент, Света сразу же вспомнила про клан Айда. А ведь Ситсука-сан очень чисто говорила по-русски. «Хорошо», — тут же ответила Света. По веревке они быстро спустились вниз, где среди трупов стояли еще два человека в черной форме, а затем где-то вдали послышались выстрелы. Уверенно шагая навстречу автоматчикам, я думал о том, что наш план со стороны похож на фарс. Но, составляя его, мы пытались извлечь максимум из того, что имеем, Во-первых, способности ниндзя Родаука. Во-вторых, то, что на окнах особняка нет решеток. Нашей задачей было освободить Свету до того, как Ральф решит перевести ее в другую комнату. Поближе к толпе охранников и себе, чтобы в случае чего использовать заложника как щит. Однако, вспоминая разговор Тецуи с кем-то из соклановцев еще до того, как мы проехали внешний рубеж обороны, предполагаю, что Ральф все же не дождался начала боя и заранее послал за Светой. Я гнал эти мысли прочь. Ука есть возможность укрыться и дождаться подкрепления. Сейчас Витоси, Цука и остальные несутся к ним на всех парах. Главное, чтобы ниндзя до этого успели освободить свету. «Сосредоточься на бою», — мысленно велел я себе. Хоть выстрелы врагов и не доставляли мне особых неудобств, сам их атаковать тоже не мог. Радиус действия Джека всего метр восемьдесят. Позади послышались крики автоматной очереди. Одни синдикатовцы упали замертво, другие бросились в укрытие. Пока они стреляли по мне, сзади уже собрались наши бойцы. Я глянул назад и увидел три стены Вайлорда. Результат совершенно бесполезного в бою один на один заклинания представлял собой красноватую полупрозрачную стену из крупных камней. Она была размером 2 на 2 метра и требовала, чтобы создатель оставался на месте и постоянно ее поддерживал. Такие стены используют как укрытие во время групповых сражений. В боях против людей за ней может спрятаться до пяти стрелков, если группа работает слаженно. Собственно, из-за этих стен наши автоматчики периодически выпускали очереди по врагу. На улице бойцов синдиката не осталось. Они отстреливались из окон особняка. А между тем союзники возвели еще две стены. Все шло по плану. Время прорыва. Штаб полностью разделял мое мнение. За спиной послышался рев моторов и два бронированных микроавтобуса ворвались на территорию поместья. Они синхронно сдали назад, недалеко от крыльца, и оба припарковались вплотную друг к другу задними дверьми. Боковые открылись, и из них хлынули бойцы клана Добряных и Айда. Именно в этот момент раздался грохот. На крыльцо приземлился крупный мужчина, смуглая кожа которого походила на змеиную чешую. Пули просто отскакивали от нее. Он рванул прямо на наш микроавтобус. Я узнал этого мужчину. Заранее посмотрел фото в интернете. Подготовился, так сказать, к встрече. Ральф в собственной персоной. Я бросился ему навстречу и увидел, как мне прямо в лоб летит огненный шар. Джек встретил его лезвием левой косы, но мгновенно разрубить не смог. Кто-то особо ретивый выпустил в меня очередь, однако мой амулет смог разделаться с ней правой косой, одновременно с этим разрубив и шар. Следом в меня полетело еще несколько огненных шаров. Я не стал рисковать и уклонился. А между тем Илья Добрин сошелся в рукопашную с Ральфом. Я завертел головой, выискивая лорда с огненным амулетом. Заметил его в одном из окон второго этажа. «Стас, поддержи первую группу прорыва!» Раздался в гарнитуре голос Марка Филиппова, главы рода Филипповых, который сидел в штабной машине и наблюдал за происходящим с помощью камеры дрона. «Принял!» Отозвался я, со всех ног бросившись к крыльцу. «Где подкрепление?» «Набегу», — спросил я. «Пока не будет. На нас напали. Часть группы Ральфа держалась в запасе. Как и предполагалось, это ловушка. Но не беспокойтесь, все нормально. Вы должны продержаться. Наш запас уже на подходе». «Принял», — повторил я, перескакивая через ступени. «Зачистка здания, бой в узком пространстве. Моджек для этого подходит, как никто лучше». Позади послышался гулкий звук удара, и краем глаза ее уловил чье-то приближение. Среагировал, повернулся и увидел лежащего на асфальте лицом вниз Ральфа. Здорово ему врезал Илья. От увиденного я испытал удовлетворение, которое мгновенно сменилось напряжением, стоило лишь заметить довольное выражение лица Ральфа. Мужчина что-то проговорил и... Ох, какой же знакомый скрежет. Вейлорд, слышавший его раньше... «Никогда не забудет и не спутает ни с чем другим!» «Сука!» — вырыгался я, повернувшись на звук. Из развершегося в воздухе разлома в один миг вырвалось пять синеглазых граймов. За ними последовали и другие. Как синеглазые, так и обычные красноглазые. «Проклятие!» — вырвался Илья и бросился на Ральфа. Но тот уже стоял на ногах, будто и не падал вовсе. Враг встретил тяжелый размашистый удар — закованного в объемную броню Добрена, блоком, и контратаковал. «Штаб, это Стас. У нас прорыв Граймов! Мощный! Я остаюсь перед особняком!» «Принято!» Граймы врывались в наш мир. Во двор перед особняком спешили Вайлорды. Мы понимали, что враг может использовать Синее Кольцо, поэтому оставили 12 Вайлордов в запасе на случай прорыва Граймов. Они находились рядом и не вступали в бой против людей. Слабые завывания, похожие не то на гул ветра в вентиляции, не то на шум самолетных турбин в миниатюре, слышались повсюду. Именно этот звук сопровождает передвижение граймов по нашему миру. Неприятный звук, вызывающий у меня какое-то странное ощущение. Сразу два грайма атаковали меня. Разрубая их прозрачные тельца, я чувствовал сопротивление. Моему амулету это давалось сложнее, чем рубить пули. Все-таки грайм для Вайлорда. Гораздо страшнее пули, и все же изгнал я эту парочку практически мгновенно. Я внезапно понял, что за странное чувство терзало меня. Я слышу слабые завывания, очень явственно, что было бы невозможно, если бы вокруг меня продолжалась стрельба. Спеша проверить свою догадку, я повернул голову. Так и есть, в окнах больше нельзя было увидеть стрелков или вражеских вайлордов. Пусть синеглазый Ральф и управляет с помощью кольца, красноглазые лезут в наш мир сами, оставаясь дикими. Как и обычно, для них нет разницы, кого атаковать, нас или псов. Вот синдикатовцы и попрятались внутри здания, чтобы не отвлекать граймов от нас. Но при этом внутри особняка выстрелы и грохот все еще раздаются. Наши бойцы, которые приехали на двух микроавтобусах, чтобы пойти на штурм, были внутри здания. Те же автоматчики, которые раньше отстреливались из-за стен Вайлорда, только сейчас бросились к дому. Так как враги не стреляли в ответ, путь был свободен. Плюс, должно быть, получили приказ из штаба или же от Ильи, сражавшегося с Ральфом. Меня вновь атаковали. На этот раз сразу четыре Грайма, причем два из них, были красноглазыми. Подлетев довольно близко, все четверо синхронно исчезли, нырнули в подпространство. Синеглазые вынырнули практически вплотную ко мне, а красноглазые — чуть подальше с обеих сторон. Они первые пали от кос Джека. а -х! закричал я и стиснул зубы. «Сильная черта моего амулета — скорость. Правда, она ограничена радиусом передвижения. В случае прямой атаки у Джека есть время ее предотвратить. Когда же атака, по сути, телепортируется ко мне, минуя пространство, в котором господствует мой амулет...» Разумеется, Джек уничтожил обоих синеглазах. Вот только они успели по мне ударить. Ну да мелочи. Я всегда знал, что моя защита не абсолютна. Я быстро огляделся по сторонам. За короткое время во дворе воцарился хаос. Сколько тут граймов? Шестьдесят? Семьдесят? Больше? Разлом стал настолько огромным, что через него мог пройти и носорог. Чем больше разлом, тем больше граймов из него выходит. Это закон природы. Скорее всего, большие разломы сильнее приманивают Граймов там, с другой стороны. И все эти прибывшие Граймы атаковали тех, кто был перед особняком. А ведь из врагов здесь остался один лишь Ральф. Теперь он, самодовольно улыбаясь, вместе с синеглазыми Граймами атаковал Илью и сам отбивался от красноглазых. Помнится, Миша говорил, что начальник бульдога не самый рассудительный человек. Оно видно. «А, проклятые твари! Получайте!» Бойцы-невайлорды клана Добриных страхи бежали от граймов. Некоторые в отчаянии отстреливались из автоматов, вероятно, понимая бесполезность этого действия. Вряд ли обычные люди видели когда-нибудь столько граймов за один раз. Они обучены сражаться против людей, но голодным духом ничего противопоставить не смогут. А вайлорды Добриных едва справлялись. Рядом с автоматчиками находилось пятеро вайлордов, и защитить товарищей – у них не получалось. В то время как 12 запасных вайлордов были отрезаны от них граймами. Я со всех ног несся к автоматчикам, но и на меня постоянно нападали. Одни граймы будто обучались у других. Больше ни один из них не атаковал меня в лоб. Теперь даже красноглазые перемещались сразу вплотную ко мне. Конечно, я все равно их убивал. Однако тело от постоянных прикосновений духов немело. Да и поддерживание Джека в активной форме и уж тем более сражение вместе с ним сильно меня выматывало. Почти одновременно Граймы схватили сразу трех автоматчиков, подняли их в воздух на разную высоту и швырнули обратно на землю. Твари готовят себе еду, чтобы лучше пропиталось страхом, отчаяньем, ненавистью. Еще несколько Граймов колотили своих жертв, несколько духов брали разгон для очередной атаки. «Черт возьми, меня постоянно атакуют». Я даже не могу до них добраться, чтобы помочь. Приходится останавливаться и концентрироваться на управлении Джеком. Проклятие. Отец любил повторять, что нужно правильно рассчитывать силы. Эх, хоть я не хочу этого делать. Придется использовать единственный доступный мне способ сверхускорения. Все-таки одноразовый амулет вместе с Джеком я не потяну. Бросок Джека. Мысленно отчеканив, я четко представил, что амулет должен сделать. Косы исчезли из его костяных рук. Джек схватил меня и изо всех сил швырнул. Так как он не может находиться дальше от меня, чем на метр восемьдесят, амулет тут же появился рядом, снова вооруженный. Мы пролетели прямо сквозь толпу граймов, перемолов их в пыль. В последний момент амулет убрал одну из своих боевых коз, чтобы помочь мне приземлиться. Наконец-то я был рядом с группой людей-невайлордов. Наконец-то я мог им помочь. Но после стольких перерубленных граймов, после этого полета метров на тридцать, я чувствовал себя отвратительно. И пусть из разлома граймы появлялись уже чуть реже, чем раньше, легче от этого не становилось. Кто-то из Вайлордов уже валялся без сил. Там же на асфальте лежали обычные люди. Вероятно, кого-то уже сожрали. Но так как граймы не оставляют тел, сколько именно сказать нельзя. Ловушка перестает быть ловушкой когда ты о ней знаешь. Но Граймов Ральф призвал гораздо больше, чем мы рассчитывали. И где-то застряло наше подкрепление. Часть приехавших с нами воинов сражалась сейчас с другими бойцами Ральфа неподалеку, рядом со штабной машиной. Но ведь еще 120 с лишним бойцов должен был привести Леонид Добрин, младший брат главы клана. Где же они застряли? Да, Граймы стали вылезать из разлома чуть реже, но и тех, кто сражался с ними, становилось все меньше. Такими темпами перед особняком скоро на ногах из Вайлордов в лучшем случае останемся только мы с Ильей, ну и Ральф. А Граймы хлынут внутрь здания за остальными нашими бойцами. Изгонять Граймов становилось все сложнее. Вот один из них выдержал удар косой Джека. «Впервые за этот бой я не смог разрубить Грайма с одного удара». А он продолжил меня лупить своими танюсенькими ручонками, пытаться укусить. Мне приходилось активнее уворачиваться, то есть тратить силы и концентрацию на уклонение, а значит еще больше ослаблять свой амулет. Проклятие. Я их крошу и крошу, но они все равно лезут. Я не смогу закрыть разлом в одиночку, ведь тогда мне придется деактивировать Джека и остаться беззащитным. Но это вторая проблема. Первая. Мне еще нужно нарисовать два амулета. Один закрывающий, а второй позволяющий мне подняться на пять метров вверх, чтобы дотянуться до разлома. Дело швах. Надеюсь, хоть Света уже в безопасности. Насколько поняла Света, сначала планировалось, что часть бойцов клана Айда и Добриных ее вытащит в некое безопасное место. Но затем мужчины, которых остальные звали Алексей и Тецуя, получили иной приказ. «Вита, Сицука, защищайте Светлану! Следуйте за нами! За нами, поняли?» «Все остальные присоединяемся к штурму здания. Окажем поддержку тем, кто внутри», — приказал Алексей. К этому моменту за зданием особняка объединилось несколько групп. Те японцы, которые освободили Свету, группа Авито Сицуки, а также еще 15 автоматчиков, прибывших позже, как поняла Света, для штурма здания с тыла. В результате весь этот объединенный отряд ворвался на первый этаж особняка через третье с краю окно, предварительно зачистив комнату, представляющую собой просторный кабинет. Часть бойцов рванула к двери и начала отстреливаться, выглядывая в коридор. Тецуэ сказал одному из мужчин что-то на японском. Тот решительно кивнул и активировал свой персональный амулет, внешне напоминающий пластмассовый брелок в форме гнома. Амулет японца обернулся небольшим, сантиметров сорок, одноногим стариком с громадным ртом, и единственным гигантским глазом во всю его непропорционально огромную голову. Старик, которого святы иначе как Йока им назвать не могла, рванул к окну. Его нога превратилась в хвост, и активированный амулет полетел по воздуху, в то время как его хозяин прикрыл глаза, будто сосредоточился на чем-то. Спустя примерно минуту хозяин амулета что-то доложил Тецуи. «За этой стеной никого», указал он вправо. «За этой десять». Тецуя указал влево. Хозяин Йокая что-то добавил. И Тецуя продолжил. «Дальше еще люди. Вероятно, они хотят сломать стену». «Значит, опередим их», — решительно сказал Алексей. использую инфернальный взрыв-5». Тецуя принялся рисовать амулет, пока Алексей раздавал команды. Когда все было готово, один из русских ребят активировал свой персональный амулет, в результате чего его правая рука увеличилась в размерах, покрылась шерстью, и стало похоже на медвежью лапу. Он наложил поверх усиления и нанес несколько ударов когтями в стену. Появилась огромная брешь, в которую Тецуэ тут же метнул бумажный амулет. Следом один из автоматчиков дал очередь по тем, кто находился в соседней комнате. «Командир, они продвигаются по коридору, прячась за стенами вайлордов», доложил один из автоматчиков, отстреливающихся через дверной проем. «Ну так стреляйте по тем, кто ставит стены». Отозвался Алексей. Их прикрывает Вайлорд со щитом. Позвольте мне им заняться. Обратился к Тецуе, один из японцев на ломном русском. Именно в этот момент Света услышала противный скрежет. Он доносился со стороны двора и мог означать только одно. «Граймы!» изумленно воскликнула Вита. «Граймы! Много граймов!» Света чувствовала каждого из них. Некоторых очень слабо, будто они были запеленной, других же явственно. Где-то в глубине ее черепной коробки звучал их вой. «Слишком много! Слишком!» Закричав, Света схватилась за голову и упала на колени. Картины прошлого мгновенно воскресли перед ее глазами. Темно-серый непрозрачный граем фигурой, похожей на человека, куда больше, чем обычные духи, тела которых напоминали тыкву-горлянку. Но вот гигантским ртом тот граем все же походил на своих обычных сородичей. «Света, что с тобой?» Обняла ее за плечи взволнованная Вита. «Что случилось, Света-сан?» Сицука присела рядом, не скрывая беспокойства. «Граймы. Много граймов, слишком много. И все идет не по плану. Синее кольцо, подчинение. Неужели проклятые псы устроили ловушку, из которой им не уйти живым? Брат, ты ведь сейчас там. Сражаешься с ними? вита «Мне нужно подойти ближе к ним», — схватив Добрину за рукав черного комбинезона, произнесла Света. «Пожалуйста, я смогу помочь», — Вита растерянно моргнула и перевела взгляд на Алексея, который, как и остальные, в тот момент смотрел на Свету. «Чем?» — спросил он. «Я... я смогу помочь. Правда. Мы все выберемся живыми. Поверьте мне!» «Я верю тебе», — тепло проговорила Вита и обняла девушку. «Я тоже», — присоединилась к ней Сицука. «Леша-кун, они сама. Нам нужно прорваться в соседнюю комнату». Крайне вежливое обращение к старшему брату, японский. Она указала на распахнутую дверь, к окнам, которые выходят на другую сторону здания. Все складывалось очень отвратительно. Я, я пока еще достаточно неплохо держался, пытаясь игнорировать онемение кожи, боль в суставах, мышцах и ломоту в костях. Но периодически мне требовалось трижды, а то и четырежды ударить Грайма, чтобы его изгнать. А в это время меня атаковали другие Граймы. Но по сравнению со мною, товарищей, дела шли еще хуже. При постоянной поддержке нескольких синеглазых Граймов Райф давно уже перенял инициативу в бою с Ильей. Все чаще броню добренно пробивали, она осыпалась, исчезая. Правда, когда в следующий раз Илья попал в поле моего зрения... Броня вновь была целой в том месте, но продырявленной в другом. Похоже, Добрин все это время тратил силы, в том числе и на восстановление амулета. И да, это не он такой слабый. Глава боевого крыла клана — отличный Вайлорд, но и Ральф не слабак. Думаю, в бою один на один он проиграл бы, но с поддержкой — нет. Я хотел бы помочь Добрину, однако был занят тем, чтобы обеспечить автоматчикам отход. И мне это удалось. Несколько секунд назад последний из них оказался внутри особняка. Правда, победу это нам, естественно, не обеспечила Помимо меня и Добрина, на ногах стояло только семь Вайлордов, и теперь все Граймы сосредоточили свое внимание на нас. Двое, что летели на меня спереди, ушли в подпространство. В этот момент еще один прорывался слева, но тоже исчез. Первые двое хотели появиться вплотную ко мне, однако я уже приспособился к подобному стилю боя. Постоянно перемещался, чтобы духом было сложнее подобрать точку входа в наш мир. Вплотную я их уже не подпускал. И все же им удавалось меня атаковать. Я устал, а их было слишком много. Я ударил правой косой Грайма перед собой, а через полмгновения Джек отбил атаку мне в спину. Мой амулет работает автоматически, но когда я концентрируюсь на противнике, удары получаются сильнее. Снова отбил атаку спереди, два удара, минус Грайм, блок слева. С первой атаки Грайма не изгнал. Еще удар, проклятие, красноглазый Грайм справа. Я повернулся к нему, мысленно отметив для Джека вторую цель. Все-таки руки у моего амулета две. Я уже был готов к тому, что Джек махнет наотмаш правой косой. Как вдруг Грайм заложил вираж, облетел меня и врезался в того Грайма, который был слева. ох Рабормотал я себе под нос. Я видел, как в тот момент, когда изменилось направление полета Грайма, изменился и цвет его глаз. С красного он стал зеленым. И я догадывался, что это может означать. Маловероятно, что поблизости есть еще один медиум. Она взяла под контроль не одного красноглазого Грайма, а штук двадцать. И они стали нападать на сородичей. А так как случается, что Граймы нападают друг на друга, то сейчас те, на кого нападали, мгновенно начинали обороняться. «Света, блин, что ж ты делаешь?» Пробормотал я, вертя головой. Ситуация начала стремительно меняться с преимуществом в нашу сторону. Из окна первого этажа особняка хлынули наши товарищи-вайлорды. Алексей, Тыцуя, братья Фазановы, Чита Сакамото, еще несколько человек, которых я не мог идентифицировать с такого расстояния. Одни бросились к нам на помощь, Отдельная группа выдвинулась к Илье Добрину. Если бы в здании все еще оставались вражеские автоматчики, готовые открыть огонь, такой бы марш-бросок точно не прошел. Я не знал, чем заняты выжившие бойцы альфа Полагаю, и Света тоже. Видимо, именно поэтому сестра отправила несколько граймов в распахнутые окна особняка. Но разлом до сих пор открыт. и Из него все еще появляются новые красноглазые граймы. К счастью, ни одного меня это беспокоило. «Брат, скорее к нам!» Голос звучал откуда-то сверху. Задрав голову, я выругался. Как она вообще до этого додумалась? Света стояла на спине Грайма, держась за его заломленную назад ногу. Перед ней стояла Вита, держась за ручонку Грайма. Рядом летел еще один Грайм, который вез Сицуку. Света заставила подчиненного Грайма стать настолько плотным, чтобы на нем можно было летать. Что за... «Закройте разлом, Станислав Сан!» — крикнула сицука подлетев близко и протянув мне руку. Я колебался долю секунды. «Летать на грамме? Серьезно?» «Но выбора нет. Закрывать разлом как-то надо». Я схватил руку Японки и воспользовался помощью, чтобы залезть на спину голодному духу. «Мы прикроем вас». «Хорошо», — отозвался я. «Покойся с миром, Джек». Дав команду амулету, я развеял его. Держась за ногу Грайма, принялся на весу рисовать одноразовый амулет. Дело неудобное, но жизнь заставит. Еще не так раскорячишься. Граймы летели ровно, но нас атаковали другие Граймы. И не над каждым из них Света успевало взять контроль. Но тех голодных духов, которым удавалось прорваться к нам, успокаивали Ситсука и Вита. «Разлом, соединяющий грязь миров девять! Захлопнись!» — крикнул я, приложив листок к разлому. Амулет ярко засиял. Я сразу почувствовал, как силы резко покидают меня. А каково сейчас свете? Техники медиума бьют по телу не меньше. Ей сейчас тяжелее, чем мне. Я бросил взгляд на сестру. Она и вправду тяжело дышала, свесив голову. Но будто почувствовав, что я смотрю на нее, подняла глаза и широко улыбнулась. Раздался оглушительный хлопок. Пусть бой еще не кончился, но я был уверен. Победу По мы не упустим. На этой мысли я покачнулся и чуть не упал. Устоял на ногах. К тому же Сицука была готова поймать меня. «Отдохните, Станислав Сан», — сказала она, когда подчиненные Граймы опустились на землю. «Мы здесь закончим». «Ну уж нет», — устало улыбнулся я. «Я с вами. На нескольких Граймов меня еще хватит. Режь, Джек-Потрошитель. Кольцо-штык, палец в кровь, коснут саму лето. Режь, Джек-Потрошитель.